Глава вторая. Я вышла в холл и встретилась с ним глазами. Сердце забилось чаще. Фредерико была совершенно права. Тайлер выглядел в сотню раз лучше, чем на фотографии. Мистика какая-то. Увидев его в жизни, я отметила то, чего не могла увидеть на фото. Он был высоким и плечистым мужчиной, атлетичного, как олимпийский пловец телосложения. «Деточка, не стой вот так с открытым ртом!» шепнула тетя, проходя мимо. Я привела отвисшую челюсть в исходное положение. «Привет!» — она помахала Тайлеру и подошла к нему. «Рада снова тебя видеть!» И она поцеловала его в щеку. Я поймала себя на мысли, что еще никогда так сильно ей не завидовала. «Снова здравствуйте, миссис Джонсон!» — ответил он. Она тихонько похлопала его по плечу, приговаривая. «Можно просто Фредерико, мы же договорились». Тетушка бесстыдно флиртовала с парнем, а я стояла завороженная и не двигалась с места. Я прокашлялась, чтобы заговорить, но не нашла в себе сил что-то сказать. Тетя услышала мой кашель и обернулась ко мне. «Это Мэдисон», — сказала тетя. «Как я и писала в сообщении, она будет идеальной соседкой». Отчасти я была возмущена тем, что мне не дали даже самой представиться. Как всегда, кто-то из моей семьи сделал это за меня. Но вообще-то я и не могла говорить, будто проглотила огромный кубик льда, и он застрял на полпути в районе шеи. Парень подошел ко мне и протянул руку. Приятно познакомиться, Мэдисон. Я Тайлер. Он произнёс моё имя и каждый нерв в моем теле ожил. Неуловимый запах его тела сводил меня с ума. А ведь это я только стояла рядом. Что же будет, когда коснусь его руки? Я вложила свою руку в его, и нервные окончания в моих пальцах взорвались фейерверком чувств. Вероятно, у меня даже слегка подкосились колени. Я молча кивнула. Мне хотелось сказать, что я тоже рада знакомству, но я сосредоточилась на том, чтобы рукопожатие не было слишком затянутым и не сразу, но смогла дать себе приказ отпустить его руку. «Мэдисон, учительница младших классов», сказала фредерика, прерывая этот неловкий момент. Я перестала обижаться и нашла, что это даже хорошо, что она говорит за меня. Хотя, когда Фредерико продолжила и сказала «Она очень ответственная, аккуратная и обожает домашних животных», я почувствовала легкое раздражение. Я подняла брови. Всё это было неправдой. Может, конечно, и ответственная, но аккуратной точно не была. С тех пор, как я выехала от родителей, обнаружила, что стремление к чистоте — это не про меня. Не замечала этого раньше только в силу того, что в родительском доме были уборщицы, проделывавшие за меня всю работу. В отцовском доме животные не дозволялись. Когда-то я просила разрешения завести котенка, но отец сказал, что животные не для развлечений. На нашем ранчо были лошади, козы, куры, но мы всегда были слишком заняты, чтобы туда пойти. «Отлично!» Тем временем отозвался Тайлер. И «Ей очень нравится твоя квартира. Да и как она может не нравиться? Она восхитительна!» Заметила Фредерика, проводя рукой по книжной полке. Она остановила руку на одном из корешков и вытащила книгу. «Это фотоальбом? Можно посмотреть?» «Ну да, можно». «Ну, а правда, что ему еще сказать?» «Нет, ужасная стареющая женщина, не кстати влюбленная в меня. Положи на место». «О, взгляни на эти фото! Так мило!» — сказала она. Мне не хватило смелости вмешаться, и я осталась стоять на своем месте. Мне очень хотелось встать рядом и заглянуть в альбом, изучить все фото. Он наверняка был прекрасен на каждом снимке. Она продолжила. «А что происходит здесь?» Теперь я уже кусала губы от зависти и подошла заглянуть ей через плечо. «Почему у меня зафиксирована нога?» «У меня одна нога в детстве была короче другой, поэтому я прошёл много операций, и в ноге до сих пор есть пара металлических штырьков, на которые срабатывают металлодетекторы». С другой стороны, это помогает мне стать новым Франкенштейном». Юмор в его голосе растопил воображаемую льдинку, так долго перекрывавшую мне дыхание. И я ответила, «Надо быть ещё амбициознее. Тебе подойдёт стать киборгом вроде Робокопа?» Он посмотрел на меня довольный эффектом, и воздух в комнате стал терпким и наэлектризованным, как перед грозой. Я не могла вдохнуть. В детстве я подбадривал себя подобными шутками при неудачах на уроках физкультуры. «Не везёт в игре, зато дьявольски везёт в любви», — подумала я. «И в активные игры не играл с ребятами», — спросила, размышляя, в какие игры я бы с ним точно сыграла. Он улыбнулся. «Нет, конечно». Может быть, пентхаус обманчив, и Тайлер не был таким уж любимцем судьбы. С недавних времен, замечая, что и меня судьба не балует, я почувствовала родство душ. Фредерика поставила фотоальбом обратно на полку. Если я стану тут жить, первым делом снова вгляжусь в эти снимки. Просто для общего развития. Тайлер указал мне на кресло. «Присядем? Я разолью напитки». «Какой же ты приятный и культурный мальчик! Твоя мама правильно тебя воспитала!» — воскликнула фредерика По лицу Тайлера пробежала мгновенная тень, но она быстро исчезла. «У меня есть вода и немного кефира. Еще апельсиновый сок», — предложил он. «Ничего не нужно», — ответила тетя, садясь напротив. Я постаралась не смотреть прямо в лицо парня отворачиваясь от лучей его красоты, как от яркого солнца. Это было похоже на то, как ученые предостерегают от наблюдения за небом невооруженным глазом во время затмения, можно ослепнуть. Или на историю библейской женщины, обращенной в соляную статую за попытку оглянуться. Это я, застывшая и ослепленная. Расскажу немного о себе. Мне 26, я финансист, сравнительно аккуратен, люблю составлять списки, путешествую больше, чем хотелось бы, не люблю уезжать от своей любимой девочки Пиджин. Знакомьтесь. Собака лежала на полу у его ног, прекращая скулить только когда Тайлер гладил её по голове. Я задумалась, почему собака не лаяла на нас, когда мы только вошли в дом. Собаки же обычно лают на чужих». Тайлер улыбнулся мне, и я поняла, что если продолжу неловко молчать, он решит, что я чудачка и не подхожу ему в соседки. Надо было срочно что-то придумывать. Я прокашлялась и спросила, «Что с собакой?» «Да ничего. Пич просто не любит незнакомых людей волнуется. Я взял её в приюте». Там мне сказали, что предыдущие хозяева, скорее всего, жестоко с ней обращались. Она медленно привыкает к тебе, но потом становится лучшим на свете другом. Почему мысль о том, что он спас из приюта собаку, с которой плохо обращались и любит её, наполнила моё сердце безмерным теплом? Это одна из причин, по которой мне нужна соседка. Чтобы Пиджин не оставалась одна, «Четыре или пять дней кряду Я пытался оставлять её на передержке в специальных центрах, но она до дрожи боится чужих людей и других собак. Моей собаке нужно, чтобы кто-то присматривал за ней здесь. Тут её дом, и тут она в безопасности». «Об этом не беспокойся», — сказала фредерика «Мэдисон — серьёзная и ответственная девушка». Она не будет уходить из дома по вечерам. У неё давно стабильные отношения с её парнем Брэдом. Они любят друг друга со школьных лет. Меня слегка передёрнуло. Я напомнила себе, что формально всё сказанное тётей было правдой. Мы с Брэдом были влюблены друг в друга в старших классах. И тётя имела основание полагать, что мы ещё вместе. В реальности же уже несколько месяцев вообще не общались. Что уж там, мы ожидаем, что в очень скором времени эта парочка объявит о своей помолвке, продолжила Фредерика. И это так. Мама решила, что по окончании колледжа я обручусь с Брэдом. Последняя беседа с ней это только подтвердила. От моего внимания Не ускользнуло, какое облегчение испытал Тайлер. Это было видно по лицу. «Отлично», — ответил он, и я задумалась, считает ли он отличным, что я не брошусь ему на шею, как его одногруппница. Теперь, когда я сама познакомилась с ним, я понимала ее чувства в полной мере. Интересно, сколько же женщин ему регулярно приходится отшивать? «Вероятно, тысячи». Будто, отвечая на мой ещё незаданный вопрос, он сказал. «Очень важно, чтобы тот, кто поселится со мной, понимал границы наших отношений. Мы станем соседями и друзьями, но между нами не может быть больше ничего. Однажды я уже попал в неприятную ситуацию. Она развивалась от плохого к худшему, и я не хотел бы её повторения». Из того, что он сказал, я поняла одно. Он крайне против того, чтобы на него вешалась какая-то девушка. Я решила отказаться от своей внезапной влюблённости ради того, чтобы жить с ним. Квартирка была недалеко от школы, чистая и свободная от насекомых и странных жильцов. Я усмирю игру гормонов, начавшуюся вследствие моего продолжительного одиночества, после разрыва предыдущих отношений, когда так хочется внимания и тепла. Тайлер не станет тем парнем, который спасет меня. «Меня это устраивает», — сказала я. И этот отказ от чувств ранил мое сердце, как тысячи ударов ножом. «Хорошо. Знаю, ситуация необычная», — сказал он. «Надеюсь, ты не подумала, что я хочу каким-то образом тебя использовать». «Для меня ты не прислуга. Мы будем просто жить вместе, и ты будешь у меня на подхвате, когда надо уехать». Я закивала. Идеальное предложение, хотя и впрямь необычное. Я немного волновалась в связи с тем, что никогда в жизни не убиралась, но была готова учиться. фредерика сказала, что у тебя были уборщицы, и ты отказался от их услуг. Можно спросить, почему? «Они недостаточно чисто мыли дом?» «Чего?» — спросил он со смехом. «Я не фанат идеальной чистоты, и мне не надо, чтобы пол натирали так, что хоть лежи». Он указал на кухню и беспорядок в ней. «Взгляни, я не стремлюсь к полному порядку. Просто к аккуратности. Я убираю за собой сам, но мне нужен кто-то, кто будет осуществлять более детальную работу по дому». «Когда у меня нет времени. Я буду писать список дел. Идёт?» «Да, прекрасно. Такое мне подходило. Я тоже любила правильно составленные списки. Они помогали мне в преподавании». «И, отвечая на твой вопрос, предыдущие уборщики крали мои вещи. Когда вырос в бедности, умеешь ценить всё, что имеешь». Они- то думали, я не обращу особого внимания на пропажу. Фредерика усмехнулась, взглядом дав мне понять, что он преувеличивает свое бедственное положение, как девочки из нашего университетского клуба, которые жаловались, что они намели, когда могли позволить себе только сумку от Кейтспейт, а не от прада. Я усвоила новую информацию о Тайлере. Он считал, что вырос в бедности. В его ноге были металлические штырьки, и он любил свою собаку. Было приятно узнать о нем чуть больше, чем просто то, что он был восхитительно красив. «Мэдисон — девочка из очень хорошей семьи», — сказала фредерика отсмеявшись. «У них уж точно не принято воровать». «Ха! Богачи постоянно воруют». «Спросите мою тетю Иду, утаскивающую небольшой, но изысканный сувенир из каждого дома, в который заходит с визитом. Перед ее приездом мать велит персоналу убрать с видных мест все доступные для ее воровства мелкие предметы быта». «Надеюсь, вы не подумали, что я намекаю на...» В голосе Тайлера послышалось стеснение, и я постаралась исправить ситуацию. «Никто не подумал, что ты на что-то намекаешь», — сказала я максимально уверенным тоном, одновременно как бы указывая тёте, чтобы она не начинала защищать честь Хантингтонов, притом не являясь одной из них, что она всё равно намеревалась начать делать. «Ну хорошо», — сказал он с облегчением. «Ты нравишься мне, и тебя так хвалят, что, думаю, мы сработаемся. А ты сама какого мнения?» Я так и не спросила, чего ты ожидаешь от квартиры. «В основном мне нужно где-то жить и чтобы была своя кровать. Чисто, чтобы не заразиться бубонной чумой или не быть убитой маньяком. Вот и всё». Он засмеялся, и этот смех заключал в себе полыхание тысяч закатов, непосредственную лучезарную детскую радость сотни семилетних детей получивших приятный сюрприз на день рождения. Тёплый, счастливый, наполненный радостной жизненной энергией, этот смех пробудил во мне лютый вихрь эмоций. «Ты знаешь, чего хочешь», — сказал он, перестав улыбаться. «Это всё я могу с уверенностью обещать. Если серьёзно, важно, чтобы это было взаимовыгодное сотрудничество». Люблю готовить, и, когда я дома, готов делать это сам. Хочу, чтобы каждый из нас чувствовал, что получает, что хотел. Получить бы скорее то, что я хотела бы от этого сотрудничества. Но, конечно, я не могла уточнить, чего именно я хочу. И пришлось сказать, да, мне всё подходит. Супер! Он встал, подошёл к комоду чёрного дерева, открыл шкафчик и вернулся с ключом. «В личной жизни я человек слова и держу свои обещания. Но в своей фирме я держу и юридический отдел, который может состряпать договор для подписания, если ты пожелаешь. Если ты, конечно, согласна на мои условия». Тайлер протянул мне ключи. Он хотел, чтобы я переехала к нему. «И родила ему детишек», — застонал мой ошалевший внутренний голос, которому я приказала молчать. Тут проснулась рациональная часть моего сознания. Не слишком ли быстро я приняла решение согласиться? Парень всем своим видом внушал мне доверие, и было не похоже, чтобы он выдавал себя за кого-то, кем не является. Может быть, за меня говорила мое молодое, истосковавшееся по нежности тельце? Но если не думать о чувствах, с момента начала поиска его квартира была единственной после квартиры Шей, в которой мне было действительно уютно. К тому же фредерика одобрила его кандидатуру. Возможно, потому что она сама в него влюблена. И все же я учту ее мнение. «Скрепим договор рукопожатием, и можно считать, что он в силе. Я знала, что перед подписанием нужно, чтобы документ прошел проверку юристов. У меня не было денег на юриста. Его слово и руки было достаточно. Я встала и протянула руку. Ожидая, что он пожмет ее, мне казалось, что если я один раз дотронулась до него, то во второй раз это уже будет просто. Как же я ошибалась. Его теплая рука сильно сжала мою. По телу разошелся небывалый трепет и я замешкалась на пару секунд дольше приличного. Он улыбнулся, зажигая в моих глазах огонь, который был ярче праздничных костров, и сказал, «У меня очень приятное предчувствие того, что грядет». О да, и у меня прорвался снова непобедимый внутренний голос, но я не дала ему выйти наружу. Тайлер сказал, что поставит консьержа в известность, «Насчет меня. Я смогу въехать в любое удобное время». «Буду рада встрече», — ответила я, в душе радуясь, что он не знает, насколько. «Сотрудничеству», — тихонько поправила фредерика, но Тайлер не услышал. «Как бы это ни называлось, я уже жду». Он проводил нас к двери и нажал кнопку лифта. фредерика поговорила с ним, предлагая свои услуги как риэлтора на будущее и всучив ему свою визитку. Я отвернулась, чтобы не смотреть, как тётя ловит момент и берёт его за плечо, и чтобы оторвать от него свой пугающе влюблённый взгляд. Конечно, не стоило обижаться на то, как Фредерика старалась обделать дельцы. По маминым словам, Фредерика когда-то надеялась на симпатию моего отца. Но он выбрал маму. Потом тётя с первого взгляда влюбилась в Торстена Котонвуда. Он был старше неё на 40 лет. Отец любит шутить, что это была любовь с первого взгляда на его историю болезни. У него было больное сердце, больше денег, чем даже у Бренсонов, и Фредерика думала, что ему осталось недолго. Старому доброму дяде Торстену сейчас за девяносто. Он женат на юной модели. При разводе Фредерике по брачному контракту полагался только миллион долларов, которые она и промотала в первые полгода свободной жизни. Перспектива жить в бедности пробудила в ней деловую жилку. И стараясь сохранить прежний уровень жизни, тетушка успешно работала агентом по недвижимости, подбирая очень богатым людям новые квартиры и дома. Я восхищалась ее хваткой, несмотря на то, что иногда мне было стыдно за ее манеры. Наконец лифт открылся, и я поспешила зайти в него. Фредерика задержалась на площадке, заверяя Тайлера, что будет на связи. И я схватила ее под руку и аккуратно подтолкнула, чтобы она, наконец, зашла в лифт за мной. Ну или, если быть совсем точной, насильно впихнула ее с собой. «Увидимся», — сказал он. Я таяла от его голоса. Моего остроумия хватило только на «ага». Я нервно улыбнулась и забарабанила по кнопке закрытия дверей, пока лифт, наконец, не тронулся. Я прислонилась к стене, пытаясь восстановить дыхание. «Я же сказала, роскошен!» произнесла тетя. Я промолчала, не зная, говорит ли она о человеке или доме. «Думаю, это временное решение», — сказала я, при том, что я не умею убираться и ухаживать за несчастной и травмированной собакой. «Конечно, это временно. Ты скопишь денег и снимешь себе свою приличную квартирку. Или бред наконец, сделает тебе предложение» и ты переедешь к нему. И тут ты позвонишь своей любимой тетушке, и она найдет для вас дом вашей мечты. Не думаю, что твой парень будет доволен, что ты живешь у этого прекрасного мужчины. Ревность часто подталкивает к важным жизненным решениям, таким как предложение руки и сердца. Вот что меня меньше всего волновало на тот момент — так это ревность Брэда. Тем паче, чтобы он делал мне предложение только из зависти. Я не стану играть в игры, которые затевали мама и тётя для того, чтобы выйти замуж. Мне нужен был мужчина, который примет и полюбит меня. Кто женится не ради денег и положения. Я знала, что такой найдётся. А ещё знала, что это не бред Брэнсон, и он таким никогда не будет». Пора начинать новую жизнь в новой квартире с новым соседом и новыми обязанностями. Вызов принят, и я справлюсь. По крайней мере, надеюсь, что справлюсь.